Анна работала у себя, а Дю-Дю диктовала Рошель письма. Услышав шум мотора, все трое вздрогнули и высунулись из окон. Но шум доносился с другой стороны. Заинтригованные, они спустились на первый этаж. Впрочем, Анна тотчас поднялся, опасаясь получить от Дю-Дю нагоняй за то, что отвлекается от работы в рабочее время. Прежде чем совсем уехать, Жуй живьем сделал круг. Сквозь скрежет зубчатых колес он не раз слышал, что кричал ему Амадис, поэтому ограничился тем, что помахал ему рукой и на предельной скорости рванул через ближайшую дюну. Послушные колеса плясали по песку, разбрасывая вокруг фонтана желтой пыли. Солнце превращало эти фонтаны в дивные песчаные радуги, которые доставляли жуй живьем небывалое наслаждение своей пустой, безудержной многоцветностью. На вершине холма профессор едва не столкнулся со взмыленным велосипедистом, одетым в форменную блузу табачного цвета и тяжелые, подбитые гвоздями башмаки, над верхним краем которых выглядывали носки из серой шерсти. Облачение велосипедиста дополняла форменная фуражка. Это был инспектор, посланный арестовать Жуйжевьема. Поравнявшись с велосипедистом, Джой живьём дружески помахал ему рукой, потом стремительно съехал по склону. Он смотрел на окружающий его пейзаж, будто нарочно созданный для запуска самолётов, и даже чувствовал в руках бешеную дрожь Пинга 903-го в момент, когда тот готов был вырваться из его объятий и совершить единственный в своей самолётной жизни счастливый полёт. Пинг пошёл на слом. Борицоне и практикант тихо гнили, а он, жуй живьем, убегал из-под носа инспектора, который явился по его душу, потому лишь, что в правой колонке списка у него значилось на одно имя больше, или же не хватало одного имени в левой колонке. Жуй живьем старался объезжать пучки лоснящейся травы, чтобы не нарушать гармонию округлых линий, царившую в пустыне. Гармонию без теней, потому что солнце, вечно весело в зените, но еле грело, пассивное и ленивое. Несмотря на большую скорость, профессор почти не чувствовал ветра, и если бы не шум мотора, тишина, окружавшая его, была бы совершенной. Подъёмы, спуски. Ему нравилось срезать дюны наискосок. Чёрная зона надвигалась с капризной прихотливостью, то внезапно и резко, то медленно и уловимо. в зависимости от того, какое направление задавал профессор своему передвижному механизму. На секунду он закрыл глаза. Вот она. Чёрная зона. В последний миг профессор крутанул руль на четверть оборота и отдалился от неё по широкой кривой, очень точно повторявшей изгиб его мысли. Профессорский взгляд зацепился за два маленьких силуэта, И жусь живьем узнал Олиф и Дедиша. Они играли во что-то, присев на корточке. Профессор прибавил скорость и резко затормозил около детей. — Здравствуйте, — сказал он, выходя из машины. — Во что играем? — Ловим люми, — так сказала Олиф. — У нас их уже миллион. — Миллион двести двенадцать, — поправил Дедиш. — Вот и чудно, — сказал доктор. — Ничем не болеем. — Нет, — сказал Аолив. — Не особенно, — отметил Дидиш. — Что с тобой? — спросил Жуй живьем. — Дидиш проглотил люмитку. — Как же это ты так, балбес, — сказал профессор. — Они ведь грязные. Зачем ты это сделал? — Так просто, — сказал Дидиш. — Посмотреть, что будет. Не такая уж эта гадость. — Он совсем спятил, — доложил Аолив. — Я больше не хочу выходить за него замуж. — Ты совершенно права, — заверил ее профессор. — Вдруг он и тебя заставит люмиток глотать, а? Он потрепал девочку по светлым волосам. Под солнечными лучами они выгорели отдельными прядями, а блестящая кожа покрылась ровным темным загаром. Присев перед корзиной с люмитками, дети в напряженном ожидании смотрели на профессора — — Ну что же, будем прощаться, — сказал Жуй живьем. — Вы разве уезжаете? — спросила Олив. — А куда? — Я и сам не знаю. Поцеловать-то тебя можно? Только без глупостей предупредил мальчик. Жуй живьем расхохотался. — Ты что, боишься? — Это потому, что она передумала выходить за тебя замуж и может теперь уехать со мной? — Вот еще, — возмутилась Олив. — Вы слишком старый. Ей другой нравится, сказал дядиш. Тот, у которого собачье имя. А вот и нет, возразила Олив. Глупости какие. Тот, у кого собачье имя, его зовут Анна. А тебе больше нравится Анжель, спросил Жуй Живьём. Олив залилась краской и потупилась. Да она просто дура, сказал дядиш. Тот тип тоже слишком стар. Будет он возиться с какой-то сопливой девчонкой? «А ты ведь не намного старше ее», — сказал профессор. «Я старше на целых шесть месяцев», — гордо заявил Дедиш. «Ах, вот оно что», — сказал Жуй-живьем. «Ну, так да». Он наклонился и поцеловал Олиф. Потом он поцеловал еще и Дедиша, которого это слегка удивило. «До свидания, доктор», — сказала Олиф. Жуй-живьем сел за руль. Дедиш наконец поднялся и стал рассматривать машину. «Олиф». «Можно мне порулить немного?» — спросил он. «В другой раз», — сказал Жуй живьем. «А куда вы едете?» — спросил Аулив. «Туда». Жуй живьем неопределенно махнул в сторону черной зоны. «Ух ты!» — сказал мальчик. «Отец обещал, что, если я хоть раз переступлю границу этой зоны, он меня выдерет». «И мой тоже», — закивала Аулив. А вы ни разу не пытались туда попасть, спросил профессор. Ну вам-то мы можем сказать. Пытались, конечно, но ничего там не увидели. Как же вы выбрались? Олив туда не входила, она держала меня. Смотрите, больше так не делайте, предостерёг профессор. Да там и нет ничего интересного, сказала Олив. Ничегошеньки не видать. Ой, смотрите, кто это там. Дидиш поглядел вдаль. Похоже, велосипедист. «Я поехал», — сказал Жуй живьем. «Прощайте, дети». Он еще раз поцеловал Олив. Она охотно позволяла это делать, если ее целовали нежно. Оживший мотор визгливо завыл. Профессор с места врубил скорость. У подножия дюны машина фыркнула и разом махнула через хребет. Теперь Жуй живьем не менял направление. Уверенной рукой он сжимал руль, нога упрямо давила на газ, ему казалось, что он мчится прямо на стену. Черная зона приближалась и росла, загораживая собой и все. Внезапно машину накрыл тяжелый ледяной мрак. В том месте, где это произошло, в черной стене осталась вмятина, мало-помалу затянувшаяся. Как смятая резина медленно принимает изначальную форму, Так и непроницаемая стена постепенно восстановила свою ровную и гладкую поверхность. Только двойной след шин напоминал о том, что здесь только что проехал доктор Жуйжевьём. Велосипедист соскочил на землю в нескольких метрах от детей, следивших за его приближением, и подошёл, ведя велосипед за руль. Колёса увязали в песке по самые ободья. И никелированные детали успели отшлифоваться до ослепительного блеска. "Здравствуйте, дети", сказал инспектор. "Здравствуйте, миссис", ответил Дедиш. Олив приблизилась ближе к мальчику. Ей не нравилась фуражка велосипедиста. "Вы тут не видели человека по имени Жуйжевём?" "Видели", сказал мальчик. Но Олив пихнула его локтем. "Сегодня не видели", сказала она. Дидиш открыл был рот, но Олив опередила его. Он уехал вчера, чтобы сесть на автобус. — Не гради ерунду, — сказал инспектор. — С вами только что был человек, у него машина. — А, это молочник, — сказала Олив. — Хочешь сесть в тюрьму за вранье? — спросил инспектор. — Я не хочу с вами разговаривать, — сказала Олив, — и ничего я не вру. — А ну говори, кто это был, — повернулся инспектор к Дидишу. Если скажешь, подарю тебе мой велосипед. Дедиш посмотрел на Олив, потом на велосипед. Олив выглядела недовольной, но велосипед так заманчиво блестел. Это был, начал Дедиш. Это был один из инженеров, выпалила Олив. Тот, у которого собачье имя